Грохот был оглушающий. Неожиданно сознание вернулось к нему, и он открыл глаза. Увидеть небо ему мешало что-то огромное и черное. По грохоту он мог бы понять, что случилось, если бы его мысли были ясны, а чувства вернулись к нему полностью, после того, как он сам вернулся из сна, из которого редко кто возвращается. Никто уже не наваливался на него сверху. Все крысы в ужасе расползлись по темным углам. В воздухе окружилась пыль, поднятая с пола в подвале и смешавшаяся с пылью и кусками штукатурки сверху, чтобы стать плотной завесой между крысиным подвалом и свободным миром. Пендер закашлялся, когда пыль попала ему в открытый рот, и вынужден был сесть, наклониться вперед и поднять плечи, чтобы вдохнуть в себя хоть немного чистого воздуха. Он закрыл глаза и рукой в перчатке, стер с них пыль. Крысы бегали вокруг, перепрыгивали через него и совсем не обращали на него внимания, встревоженное случившимся. Наконец его мысли прояснились, и ему опять показалось, что еще не все потеряно. Он посмотрел наверх, стараясь не очень открывать глаза. Что-то огромное, черное заслоняло небо, и он подумал, что видит брюхо гигантской стрекозы. Гигантские лопасти, крутясь, заполняли все вокруг грохотом и поднимали столбы пыли с самого дна развалин. В конце концов, Пендер понял, что это вертолет кружит над дырой в крыше, но он еще не совсем пришел в себя, и потому ему показалось, что достаточно протянуть руку, и он сможет дотронуться до машины. Когда же он попытался встать, то не смог от боли сдержать крик. Что-то острое угрожало его глазам. И ему опять пришлось поднять руку и стереть с лица кровь, смешавшуюся с пылью. Потом он попытался встать. Сквозь пыльную завесу он разглядел припавшую к земле черную крысу, внимательно наблюдавшую за ним. Тогда, забыв о боли, он побежал, и никакие раны и синяки больше не мешали ему. Он видел только лестницу, хотя то и дело натыкался на стену и распугивал притаившихся в тени крыс но это проходило мимо его сознания. Наконец, он добрался до нее и стал подниматься наверх, раскидывая крыс, оказавшихся у него на дороге. И они в ответ бросались на его ноги, боясь его и в то же время зная, что он враг. Пендер понимал, что стоит им очнуться, и он пропал, и изо всех сил цеплялся за кирпичи, гнилушки, сломанные перекладины. Вдруг... Отвалился еще кусок потолка, и он, закрыв голову руками, собрав все силы, вылез наверх. Он поднимался из обломков, как мерзкое, окровавленное чудовище из-под земли, цепляясь за свою свободу. На четвереньках, отползая подальше от пролома, вставая на дрожащие, подгибающиеся ноги и неуверенно пересекая выгоревший особняк. Внутренние стены, потрясенные разрушительным воздействием вертолета, Стали на глазах разваливаться. Пендер упорно шел вперед, не обращая внимания на собственную слабость и на разрушение. Он мечтал только выбраться из этого темного, и страшного места. Он не знал, видит ли его с вертолета, и не думал об этом. Он во что бы ты ни стало хотел выйти за стены дома. Наконец, он оказался в комнате, где они с Уиттекером хотели поначалу спрятаться от крыс и бросился к куску железа, недолго защищавшему их. Он вскарабкался наверх, пролез в дыру и на всякий случай оглянулся, нет ли преследователей. Этот чаяние он готов был орать на весь свет. Огромная черная крыса шла за ним по пятам. Вероятно, она пролезла в образовавшуюся дыру над лестницей или воспользовалась другим известным ей ходом. У крыс наверняка был свой ход, Которую он не нашел в темноте. Пендер выпрыгнул из окна великолепный, чистый, солнечный воздух, прокатился по насыпи, тотчас вскочил на ноги и побежал, еле волоча ноги, и, тем не менее, заставляя себя не останавливаться, тем более не падать. Он видел, что по дороге, навстречу ему, едет темно-зеленый фургон, подпрыгивая на ухабах и снося все на своем пути. А потом. Он застрял на месте, выбрасывая из-под колес фонтаны воды и грязи. Пендер бежал к нему, с трудом переводя дыхание и не понимая, откуда у него еще берутся силы двигаться. Оглянувшись, он увидел, что крысы прыгают из окна, скатываются по насыпи и скоро догонят его. Тогда он побежал быстрее, поражаясь возможностям человеческого организма в котором от страха резко повышается уровень адреналина в крови. Все равно фургон был слишком далеко. Пендру хотелось кричать от бессилия. Колени у него подогнулись, и он упал. Налетевшая на него волна воздуха и шум вертолета все-таки заставил его поднять голову. Он повернулся и увидел, что вертолет летит совсем низко, распугивая крыс, прижимая их к земле. Автоматные очереди поднимали фонтанчики земли, прошивая землю, и выпускали потоки крови, когда попадали в крыс. Пендер застонал от радости при виде такого зрелища, с трудом поднялся на ноги и побежал дальше. Фургону удалось выбраться из ямы, и он опять помчался ему навстречу. Пендер упал на колени и уперся рукой в землю. «Лук!» — услышал он крик Дженни. Он поднял голову, когда фургон остановился прямо перед ним, и тотчас на распахнулась дверь. Вот уже Дженни рядом, обхватила его руками, поднимает, умоляет о чем-то. Он услышал ее голос и словно вновь ожили его чувства. Слезы катились по его щекам, когда она тащила его в фургон. Весь в крови, в грязи, в разорванной одежде, он мало походил на прежнего лука. Когда она мчалась к этому человеку, она еще не знала, кто он — Уитекер или Пендер. Только остановив машину, она узнала его. «Лук, помоги мне, пожалуйста, Лук!» — просила она. Пендер заставил себя переставлять ноги, а Дженни уже открыла дверцу и помогала ему вскарабкаться на сиденье. Захлопнув эту дверцу, она бегом бросилась к своей, заведомо зная, что несколько крыс подбираются к ней самой. Она захлопнула дверцу в тот самый момент, когда крыса прыгнула и упала на землю, наскочив на металлическую преграду. Послышались еще удары. Крысы бегали вокруг машины и время от времени бросались на нее. «Ох, Лук, милый, что они с тобой сделали?» — заплакала Дженни, беря в руки лицо Лука. У него не было сил, не было воздуха в измученных легких, чтобы говорить, но все-таки он выдавил из себя. «Они были в доме, в подвале, там, логово, все время, они были там!» Дженни закричала, когда лобовое стекло разлетелось в дребезги, и всего в двух футах от лица Пендера показались морда и туловище крысы. Не помни себя от ярости, Пендер с громким криком ударил ее кулаком по лбу, и она упала на землю. Давай, Дженни! «Быстрее отсюда!» Фургон с грохотом развернулся на ухабах, раздавив колесами несколько крыс. Пендера отбросила к от двери, и, стукнувшись головой стекло, он увидел низко пригнувшуюся к земле черную крысу со странным шрамом, которая глядела на него горящими глазами. Пасть у нее была открыта, и в ней были хорошо видны длинные желтые зубы. Когда машина опять выскочила на дорогу, Пендер потерял ее из вида. Но, несмотря на боль, он все же развернулся и посмотрел в заднее окно. Вертолет все так же низко кружился над землей, изрыгая автоматные очереди. И живые крысы побежали прятаться. Они побежали в дом. Вот, сейчас самое время уничтожить их всех, пока они не удрали в лес. Их уничтожат, смотри, вон туда. Пендер поглядел в боковое окно вернее, в дырку в боковом окне, и почувствовал, как свежий воздух обвивает его израненное лицо. Он даже ухмыльнулся, увидав колонну армейских грузовиков, уже проехавших ворота. Он посмотрел на Дженни. Как? Как? Деннисон нашел мертвых оленей в загоне. Он радировал в центр. Я была там, когда пришло его сообщение. Она, не теряя осторожности, быстро провела машину, через открытые ворота, перескочив через загородку для скота и не задев оставленный Пендером Ауди. Я знала, что вы с Виком отправились сюда, я поехала. Люк, я не могла ждать, пока они там все организуют. Я чувствовала, что вы попали в беду. Слава богу, что не могла, сказал Пендер, не отрывая глаз от ее лица, которая любил сейчас все до последней черточки. Когда я уезжала, они отправили к вам вертолет. Ох, Лук, я так рада, что успела. Пендер хотел было положить руку ей на плечо, но то ли машину слишком трясло, то ли рука у него дрожала, но ему это не удалось. Машина резко затормозила, Пендера бросила вперед, но Дженни успела удержать его, чтобы он не стукнулся о приборную доску. Он повернулся к ней и понял, зачем она остановилась. Дверь открылась, и показался капитан матер не понимающий уставившийся на Дженни. Потом. Он увидел Пендера. «Господи!» — только и сказал он. Крысолов перегнулся через Дженни, приблизил к нему красную грязную маску с обрывками кожи, которая когда-то была его лицом. «Вы должны разрушить этот дом, матер!» — требовательно произнес он. «Там! Последние крысы там! Внизу! В подвале! Они там, в ловушке!» «Лук!» — не выдержала Дженни. «Где Вик? Он все еще в доме!» Пендер ответил не сразу он там сказал он глядя прямо в глаза дженни но он мертв он не смог выбраться сколько их там еще спросил матер не знаю пара сотен наверное потом он понизил голос мутан тоже там что от него осталось тот самый которого мы искали с вами в коммуникациях матер открыл в изумлении рот значит вот где они прятались сказал он Пендер кивнул. «Там их логово, хотя большинство жило в коммуникациях. Вам надо торопиться, Матер. Чем быстрее вы их прикончите, тем лучше». Не говоря ни слова, офицер повернулся к нему спиной, а уже через несколько секунд вся колонна двинулась к дому. Дженни включила первую передачу. «Лук, я отвезу тебя в больницу. Они здорово тебя отделали!» Он накрыл ладонью ее руку. Потом без особого усилия перевел ручку в нейтральное положение. «Потом. Сначала я хочу посмотреть, как они разрушат дом. Хочу видеть, как они снесут его с лица земли. Женни, это будет конец. Не будет больше ни крыс, ни ненависти. Будем только мы, ты и я». Она печально улыбнулась ему сквозь слезы и дотронулась рукой до его лица, стараясь не причинить ему боли. Убрав пылинки с его век, Она медленно кивнула ему. Они смотрели, как валятся внутрь с усталым и торжествующим грохотом стены старого дома. Потом по обломкам много раз стреляли из минометов, пока от них не осталось ничего, кроме пыли. А солдаты с огнеметами и автоматами стояли поодаль в полной боевой готовности на случай, если откуда-то полезут, спасаясь крысы. Но никто не полез. Наверное, не смог. Когда замолчало оружие, осела пыль, и тишина спустилась на поля леса, вновь заработал мотор одной машины, и она медленно двинулась меж сосен, держа путь на главные ворота. Поднялся ветер, и Пендеру, который смотрел в заднее окно, на погребальный костер, устроенный крысом, показалось, что деревья тоже облегченно вздохнули. Эпилог. Дождь лил как из ведра, укрывая вечерний лес тяжелой, сверкающей пеленой. В кустах, скрючившись, сидел человек в синем спортивном костюме и не отрывал глаз от тропинки, огибавшей пушку. Ему уже давно не приходилось бывать в лесу с тех самых пор, как он обнаружил в яме человеческие останки. Сейчас, сказали в лесу чисто и нет никакой опасности. Однако мало кто поверил этому, и в лес никто не ходил. Эту часть, где сейчас сидел мужчина, вряд ли даже можно было назвать лесом, к тому же она не имела ничего общего с Эппинг-Форест, хотя примыкала к нему. Перед ним на многие мили простирались предместья Лондона с бетонными тротуарами, обозначавшими границу леса. Все же человек нервничал, и то и дело оглядывался и всматривался в темноту, Он больше не мог сдерживать свое желание. Его мать, господи! Как бы он хотел скормить эту старую корову крысам! Все ворчало, ворчало, ворчало. Последние несколько недель, ни разу не остановившись, чтобы перевести дух. Он чуть не сошел с ума, потому что она все время гнала его из дому. Он, видите ли, отказался идти в школу. Да откуда ей знать, что ему нельзя идти в школу в таком состоянии? Иначе это может закончиться преступлением. Вот, завтра он будет в полном порядке. Конечно, на какое-то время. Капли дождя сбегали по его лбу и собирались на кончике носа. Услышав стук шагов, он замер. Из темных кустов позади четыре пары маленьких быстрых глаз следились за человеком. От дождя шерсть этих зверей казалась совсем черной. А сами они были до того худые и изможденные, словно уже давно не ели в досталь. Их подвижные носы быстро учуяли добычу. Один из них бесшумно пополз к человеку, дрожа от нетерпения и обнажая острые зубы. Другой забежал вперед и заставил первого остановиться. Шаги приближались. Крысы метнулись во тьму но не осмелились зайти подальше в лес, которого теперь боялись и который ненавидели. Сейчас они вынуждены были подниматься вверх по склону, как можно крепче прижимаясь к земле, прячась за любой веткой, потому что только так они еще могли выжить. Один был вожаком, остальные трое старались не отставать от него и подчинялись ему беспрекословно. Когда они добрались до вершины холма, То их чуть не ослепили серебряные и оранжевые огни, сверкавшие на расстоянии многих миль внизу. Вожак глядел на город, и в его глазах отражались миллиарды огней. Неутихавший дождь нашел для себя тропинку на его голове в виде старого и глубокого шрама. Черная крыса открыла пасть, и из ее глотки вырвалось шипение. Она пошла дальше вниз по склону холма, туда, где горели огни, обратно, в город. Остальные следовали за ней.